Часть 6. Светлый, симпатичный мужчина, выражение на лице мягкое, взгляд был понурым и добрым. В чёрных волосах затесалась седина, у глаз были тонкие морщинки. Он был намного старше Айзека. Рыцари вокруг были в броне, и только на нём было серко. На груди была большая эмблема щита. Это был старший сын предыдущего короля и правитель Востока Дюрандала. Роланд Хезердайн. Коснувшись груди, кратко представился Роланд. Было удивительно то, что король представился первым, а Айзек сразу же собрался встать на колено. «Это ни к чему». Остановил его Роланд. «Можешь стоять. Но перед королём всё в порядке. В данном случае это я должен извиниться перед вами. Всё же в этом городе силу Запада и Востока использовать нельзя. Если хочешь поговорить с кем-то, неправильно присылать для этого людей». Я с самого начала должен был явиться лично. Прошу простить за столь грубый метод и прошу разговаривать со мной на равных». Айзек так и стоял озадаченный. Он не знал, стоит ли разогнуть ноги или всё же согнуть их до конца. Если ослушается короля, то это будет неуважение. И всё же... Он посматривал на ещё одного правителя. На нём была чёрная, точно ночь броня. Это был симпатичный мужчина с горящими глазами, плечи широкие... А тело крупное и крепкое. У него были такие же чёрные волосы, как и у Роланда, но он казался доблестным и полным сил. Второй сын предыдущего короля и правитель Запада – Винсент Хезердайн. Он скрестил руки на груди и уставился на Айзека. Встретившись глазами, он безразлично сказал. «Мне плевать. Веди себя как хочешь. Это нормально вообще?» Присутствовать на таких встречах, стоя в Леватые, не было запрещено. Похоже, братья отличались от правителей других стран континента. Парень представился. «Меня зовут Айзек Фишборн, а её Изадора. Для девушки это было впервые. Изадора лишь кивнула. «Фишборн». Роланд нахмурился. «Где-то я слышал это имя. Первым всё понял Винсент. «Потомок Паладина. Из Леватейна». «Да». Согласился Айзек, и рыцари с солдатами зашумели. «Всё же они меня знают». О семье Фишборн слышали хотя бы раз в каждой стране. Всё же была легенда о Паладине, в которой рассказано о том, как маленькая приграничная страна Леватейн расширила свои земли. Эту историю знали во всех странах. Конечно же, главным персонажем там был Паладин. Хотя о семье Фишборн было известно немного, потому все могли усомниться в том, что они связаны с Леватейном. Однако, чтобы развеять слухи, надо было сообщить, кто они такие. Чтобы доказать невиновность, врать не стоило. «Мне тоже о тебе известно». Роланд коснулся губ, точно вспоминая. «Всего в семье Фишборн двое человек. Сестра и брат. Я младший брат. Слышал, что брат и сестра Фишборн сбежали с родины. А? Старшая сестра Эшли Фишборн унаследовала титул паладина и славится несравненной красавицей. В Левотайне по этому поводу была настоящая шумиха». Это было неожиданно, и всё же Айзек тут же вспомнил. Он разговаривал с Эйрусом Арчибальдом в тот день, когда тело сестры разделили на 12 частей. Они подготовились к исчезновению девушки, они скрыли правду о человеческой жертве, но Айзек унес голову, потому какая-то правда всплыла. Правда, он не думал, что информация даёт до Дюрандала. Нет, наверное, не так. Всё же перед ним были короли. Нормально думать о том, что у них отличная информационная сеть. Роланд продолжил. «Если ты Айзек Фишборн, то где тогда Эшли Фишборн? Она не с тобой, а...» Айзек колебался. Белая змея на его шее — это и была Эшли, и доказать это было несложно. Голове достаточно было принять истинную форму. Роланд знал, что Эшли славилась своей внешностью как в Левотейне, так и за пределами, потому, скорее всего, немало людей знали о её внешности. Даже искали описание со слов жителей и распространяли его «настолько девушка была популярной». И в любом случае, если Эшли будет головой, то, скорее всего, им поверят. Но Айзек был не уверен. Что-то не хочется. Короли удивятся, а потом станут задавать вопросы. Почему она в таком виде? И если объяснять, придётся говорить правду. Конечно, он предполагал, что нечто подобное может случиться, но не мог отбросить сомнения, стоит ли это делать. Информация сама по себе смертельное оружие, а во время войны она обладает еще более пугающей силой. Неизвестно каким будет эффект, если сообщить правду о легенде о паладине. Как все это развернется: Король Леватейна и Сайрус предали их, но они испытывали неприязнь лично к ним, а они к жителям страны. Могу ли я так поступить со своей родиной? Это были личные чувства, и он никак не мог с ними смириться. В том, чтобы показать голову сестры, не было ничего весёлого. Парень притих, и Ролан задал вопрос. «Господин Айзек, что-то случилось?» «Нет». «Что ему сказать?» «Так он думал, когда...» «Младший брат, всё хорошо», — заговорила молчавшая до этого Эшли. «Я думаю всё рассказать». «Эшли!» «Младший брат». Змея посмотрела на него. «Ты же слышал от Сайруса Арчибальда». Леватейн может перевернуть мир с ног на голову. Это был подарок Сайруса во время их смертельного боя. Ты ведь знаешь, что под блюдом души монстров. Как думаешь, что было до того, как там заперли души монстров? Увы, но это всё. Дальше выясни сам. Это правда вывернет мир с ног на голову. Включая меня, не так много людей знают правду. Леватейн занимал огромную территорию континента блюда. И сама равнина континента была огромными магическими письменами, а под блюдом были заключены души монстров, погибших от болезни. И ранее там было нечто, что могло перевернуть этот мир. А изжал левый кулак, он сказал, что думал: Сами мы не справимся. Верно. Это не то, что относится к нам одним. Здесь вовлечен весь континент. Младший брат, мне тревожно. Если мы будем притворяться, что ничего не знаем, как бы не опоздать? «Я никак не могу избавиться от этого беспокойства». Айзек прикрыл глаза, он уже практически смирился. «В таком состоянии Эшли не остановить. Ты же привлечёшь общее внимание. Уверена, что оно того стоит?» «Да. Ведь у меня есть ты и Изодора. Потому никаких проблем». Она открыла глаза и посмотрела на Изодору, а так кивнула в ответ. «Всё хорошо. Что бы ни случилось, мы справимся». «Да, верно». Все вокруг поражённо смотрели на них. Это была нормальная реакция на то, что они увидели, как заговорила змея. И Роланд, и рыцари, и солдаты – все стояли широко открытыми глазами, за исключением одного. «Рассказ будет долгим. Ничего?» «Ага». На вопросы ошли ответил Винсент. Среди всех только он не выглядел поражённым и спокойно ответил. «Говори всё, что пожелаешь, и можешь обойтись без лишней вежливости». «Как пожелаешь. Младший брат, руку!» Эйзек поднял левую руку, и Эшли скользнула по ней. После чего рука Эйзека и пространство вокруг начали искривляться. «Меня зовут Эшли Фишборн». Искривление поглотило белую змею, она растворилась и воссоздалась. Когда искривление рассеялось, в левой руке Эйзека была голова в шлеме. Когда волнение прошло, девушка сказала, «Я расскажу, как со мной это произошло». Пока Айзак держал её в руке, Эшли рассказывала обо всем людям Дюрандала. В день совершеннолетия её тело было разделено на 12 частей и передано святым зверям. Условие, по которому святые звери дали силу предку семьи Фишборн, это человеческое жертвоприношение. Когда-то служивший богоматери Суккуб украл силы святых зверей, а они любили демона сновидений и разделили на части тело его потомка. Айзак забрал голову и сбежал с родины – и теперь, чтобы вернуть украденные части, они путешествовали по континенту и сражались со святыми зверями. По пути они встретили Изадору, она была дочерью человека и святого зверя-дракона. Дракон предполагал, что начнётся война за части тела Эшли, и чтобы остановить её, Изадора отправилась с ними. Сразившись в маленькой печёной стране Орандайте с Грифоном, они вернули правую руку. В Калатборге они вновь встретились с Сайрусом Арчибальдом. Мужчина оказался сыном святого зверя Циклопа. Именно он был повинен в неистов Бегемота. В столице Калатборга все видели сражение Айзека с Сайрусом. Леватейн, похоже, что-то задумал на континенте блюда. Информация о призывателе святых зверей, скорее всего, подлог товарища Сайруса, Дольфа Эддинтона. Они поклялись, что невиновны. Эшли рассказывала обо всём последовательно, а потом сообщила королям Запада и Востока. «Мы собираемся отправиться к Слейпнеру и Кокатриксу. А для этого нам надо пройти по землям дюрандала. Но сложными обвинениями это было невозможно. Потому я хочу, чтобы вы поверили нам. Мы не виновны». Все молчали. А язык тоже слушал, пока Эшли рассказывала. И все же суть и объём информации были сложны для скорого понимания. Теперь люди были озадачены и шокированы. «Нам понадобится время». Потирая точно разболевшуюся голову, сказала Роланд. «В любом случае, так просто принять это не выйдет. Я бы хотел, чтобы мне дали время переварить все это». Айзек кивнул вместо сестры. «Но не слишком долго. Неизвестно, когда вновь вернутся с Лепнер и Какатрикс. Сражаться сразу с двумя будет сложно. И повторение того, что было, хотелось бы избежать. Поэтому хотелось бы отправиться в земли святых зверей и сразиться с ними один на один. Могу сказать сейчас лишь одно. Парня прервали». Роланд опустил руку, который держался за голову, и серьезным серьёзным видом посмотрел на Айзека и остальных. «Допустим, что вы говорите правду». «Нет, если это правда, мы не можем позволить вам ходить по нашим землям». «По... почему?» «Для меня безопасность страны на первом месте». В голосе Роланда не было неуверенности. «Вы сказали, что святые звери будут воевать, чтобы заполучить доли друг друга». «А значит, голова и правая рука тоже станут их целями». «Если вы будете свободно путешествовать по востоку Дюрандала и сражаться со святыми зверями, вы можете вовлечь в это жителей страны. Я не могу позволить подвергнуть такой опасности людей, живущих на моих землях». Это были слова человека, который думал о безопасности страны. Он не хотел этого, а значит им отказали. После его слов Айзек и остальные уже ничего не могли сказать. Решение было вполне логичным. И тут Айзек заметил. «Господин Роланд». «Вы сразу решили дать такой ответ?» «Да. Он здесь не за тем, чтобы поговорить». Как только мужчина услышал о призывателе святых зверей, сразу же направился сюда. Эшли молчала, и Задора тоже с тревогой смотрела на неё. Что же делать? Парень стиснул зубы. Всё же придётся пробиваться силой. Оставалось думать лишь так. «Вы можете войти на землю западного дюрандала». Парень тут же обернулся. Это был Винсент. Он кратко сообщил, «Однако у меня есть условия, с вами будут наблюдатели, они сопроводят вас до места назначения». Эйзек приглянулся с товарищами, если их пропустят, они смогут добраться до острова в море на западе. Доземелись Лейпнера, и хоть с ними будут наблюдатели, но никто не думал просить сопровождать их. Эшли спросила у Винсента, «Вы нам верите? Просто не люблю пустые разговоры». Ответ был решительным. «Пойдёте или нет, решайте сразу!» «Конечно же, пойдём!» «Тогда вперёд!» Винсент развернулся и пошёл, рыцари Запада встали и пошли следом. Роланд же недовольно смотрел в спину молодшего брата. Кстати, Айзек заметил. Братья не сказали ни единого слова друг другу. «Идём, Айзек!» Изадора потянула его за рукав, парень кивнул Роланду, его рыцарем и солдатам города, а потом последовал за людьми Западного Дюрандала.